Глава 13 Конец старого порядка. Насколько мог судить Грэм, было уже около полудня, когда пало белое знамя Совета. Но прошло еще несколько часов, прежде чем было объявлено о капитуляции. И только после этого он смог сказать свое слово и удалиться в апартаменты при управлении ветродвигателей. Непрерывное нервное напряжение последних 12 часов чрезвычайно утомило его, даже любопытство иссякло. Некоторое время он неподвижно сидел с открытыми глазами, а потом заснул. Его разбудили два медика, которые явились со стимулирующими средствами, чтобы подкрепить его силы для предстоящих дел. Выпив лекарства, и приняв по совету медиков холодную ванну, Грэм сейчас же ощутил прилив энергии и интереса к жизни и был готов сопровождать Острога в длинном, в несколько миль, как ему показалось, походе по коридорам, лифтам и лестницам к месту капитуляции Белого Совета. Дорога причудливо велась сквозь лабиринт зданий и закончилась проходом, в конце которого – Через овальное отверстие Грэму на фоне сияющих закатных облаков был виден изломанный силуэт разрушенного здания совета. Оттуда долетали крики толпы. В следующий момент они оказались на краю обрыва, на остатках крыши здания, нависающего над развалинами. Открывшаяся картина была не менее поразительна, чем изображение, которое он наблюдал в овальном зеркале. Пространство, напоминающее грубо вырубленный амфитеатр, тянулось чуть ли не на милю. Слева оно было вызолочено заходящим солнцем, а внизу и справа накрыто светлой холодной тенью. Серый силуэт здания совета был увенчан черным знаменем победителей, свисавшим ленивыми складками на фоне яркого закатного неба. Непривычно для глаз зияли полуразрушенные комнаты, залы и коридоры. Исковерканные металлические конструкции зловеще торчали из завалов. Спутанные в клубке кабели свисали, подобно морским водорослям. А откуда-то снизу доносился шум бесчисленных голосов, мощные удары и звуки труб. Гигантскую белую башню окружало кольцо разрушений, груды почерневших обломков, остатки фундамента, взорванные по приказу Совета Фабрики, скелеты металлических ферм, титанические массы рухнувших стен, леса мощных колонн. Внизу между мрачных развалин поблескивала бегущая вода, а в отдалении, среди смутно видимых громадных зданий, В двухстах футах над землей торчал перекрученный конец водопроводной трубы, извергая с громоподобным шумом сверкающий фонтан. И везде были огромные толпы людей. Повсюду, где только можно было встать, виднелись человеческие фигурки, маленькие и четко различимые, кроме тех мест, где закат заливал все сплошным золотом. Они карабкались на шаткие стены, гроздьями скапливались у вздымающихся колонн, кишели по краю амфитеатра руин. Воздух сотрясался от криков, люди пробирались, продирались к середине круга. Верхние этажи здания Совета казались покинутыми. На них не было заметно ни одного человека. Только флаг победителей – Тяжело свисал на фоне светлого неба. Мертвые тела либо остались внутри дома, либо их убрали. Грэм заметил всего несколько трупов в трещинах и закоулках руин и посреди водяного потока. «Не покажетесь ли им, сир?» — проговорил Острог. «Они жаждут вас видеть!» Грэм заколебался но затем сделал несколько шагов вперед к изломанному краю вертикальной стены. Он стоял, глядя вниз, высокая черная одинокая фигура на фоне неба. Толпа среди развалин не сразу заметила его. Как раз в это время показались небольшие группы людей в черной форме, пробирающиеся сквозь толпу к зданию и совета. Грэм увидел, что крошечные черные головы становятся розовыми, и понял, что его стали узнавать, словно волна пробежала по всему пространству. Он решил, что должен как-то выразить им свою признательность, поднял руку и указал на здание совета. Крики толпы слились в восторженный рев, который поднимался к нему приветственными волнами. Пока подписывалась капитуляция, небосвод на западе успел побледнеть, сделаться голубовато зелёным а на юге засиял Юпитер. Вверху шли еле ощутимые перемены. Приближалась ночь, безмятежная и прекрасная. Внизу была спешка, суета, противоречивые приказы, остановки, перестроения, крики и замешательства. Прежде чем членов Совета стали выводить наружу, усталые, вспотевшие люди вынесли под крики толпы сотни погибших в рукопашной схватке, разыгравшейся в длинных коридорах и анфиладах. Стражи в черном оцепили дорогу, по которой должны были пройти члены Совета, и пространство руин, насколько можно было видеть в синих сумерках, заполнила бесчисленная толпа. Люди стояли везде, где удавалось поместиться. Внутри покоренного дома совета, на развалинах окружающих зданий. Гул голосов, даже в минуты затишья, напоминал рокот прибоя, набегающего на галечный пляж. По приказанию Острога, на высокой груди развалин спешно сооружался помост из бревен и металлических балок. Работы в основном были завершены, но гудящие и лязгающие машины все еще сияли огнями в тени этой временной постройки. На помосте имелось небольшое возвышение, на которое поднялся Грэм вместе со Строгом и Линкольном. Немного позади разместилась группа руководителей рангом пониже. Помост окружили черные революционные гвардейцы с зеленым оружием, название которого Грэм еще не узнал. Стоявшие рядом видели, что его взгляд неустанно перебегает с людей, толпящихся в сумрачных руинах на темнеющую массу здания Белого Совета, откуда вскоре должны были появиться опекуны, на уродливые утесы развалин и снова на людей. Крики толпы перешли в оглушительный рев. Членов совета он увидел издалека, когда они появились в свете временных светильников, отмечавших их путь. Кучка белых фигур на фоне черной арки. В здании совета их содержали в темноте. Грэм наблюдал, как они приближались, переходя от одной электрической звезды к другой. Угрожающий рык толпы, над которой они властвовали сто пятьдесят лет, сопровождал их на всем пути. Они приближались и становились различимыми их лица, усталые, белые и взволнованные. Грэм видел, как они, мигая от яркого света, смотрели на него и на Острога. Совсем не похоже на отстраненные холодные взгляды в зале Атланта. Он узнал плотного мужчину с рыжей бородой, стучавшего по столу на Говарда, и маленького брюнета с мелкими чертами лица и удивительно вытянутым черепом. Они перешептывались и глядели на Острога. Позади них, опустив голову, шел высокий черноволосый красавец. Неожиданно он поднял глаза, его взгляд скользнул по Грэму, и тоже устремился на Острога. Дорожка, подготовленная для членов совета, была проложена так, что им пришлось пройти мимо и обогнуть помост, прежде чем они достигли дощатого пандуса, ведущего к сцене, где должна была состояться церемония капитуляции. «Хозяин! Хозяин! Бог и хозяин!» — кричал народ. «К чертям белый совет!» Грэм смотрел на это множество людей, неисчислимое множество, тонущее в полутьме, взглянул на острога, неподвижно стоящего рядом, бледного и невозмутимого, опять перевел глаза на кучку членов совета, наконец посмотрел вверх и увидел знакомые звезды, изливающие спокойный свет. Сколь необычна его судьба! Неужели короткая жизнь, прожитая им двести лет назад, и эта нынешняя, одна и та же, его собственная».